Хаиша Хазарика услышала об истории Грюнвика, когда правительство Гордона Брауна доживало последние дни. Партия либористов исчерпала свои силы за 10 с лишним лет правления и борьбы с финансовым кризисом. В министерстве, куда Хазарика поступила на работу, царили уныние и усталость. Ее новой начальницей стала Хэриет Хармон, жена Джека Дроми, хотя правильнее было бы сказать, что это Джек Дроми был мужем Хэриет Хармон. Хармон была лидером лейбористской Ли партии, но не стала вице-премьером, в отличие от ее предшественника Джона прескота Хармон также была министром по делам женщин и равных возможностей, и именно в этой области она рассчитывала на помощь хазарики У молодой ассистентки уже был опыт в вопросах равноправия. В 2003 году она работала помощницей министра торговли Патрисии Хьюитт. Этот пост всегда был утешительным призом, рассказывала мне Хазарика. Никто особенно не интересовался им, и Хайрит это очень понравилось. Такова была и ее политическая миссия. Хазарика не была одержима политикой. Она училась на факультете права в Халском университете и работала в музыкальной индустрии. Халский университет часто относит к так называемым университетам из красного кирпича, Это учебные заведения, которые были основаны в начале 20 века в крупных промышленных центрах, изначально как прикладные колледжи, и в которых традиционно учились дети рабочего класса. Сегодня университеты из этого ряда считаются очень престижными, но их традиции и политическая ориентированность существенно отличаются от аристократических Оксфорда и Кембриджа. Например, в университеты из красного кирпича изначально принимали студентов без учета религии и происхождения, что делало эти места более либеральными по духу. Она увлекалась стендап-комедией и позже вернулась к этому занятию. Хазарика говорит, что необычная политическая карьера связана с ее происхождением. Родители Аиши переехали в Глазгу из Ассама, Индия. И у них были свои представления о том, как быть хорошим иммигрантом. «Нужно работать, не поднимая головы и не лезть в политику», объясняет Хазарика. Репутация Глазга как приюта левых экстремистов, вспомним владельца ночного клуба Томми Шеридана или провокатора Джорджа Гэллоуэя, еще больше убедила ее родителей, что политика не для них. «Моя мама всегда говорила, ты не сможешь заниматься политикой, ею занимаются белые мужчины-рабочие. Мне даже в голову не могло прийти, что такое количество женщин состоит в профсоюзном движении» не говоря уже о цветных женщинах. По словам Хазарики, бюро по вопросам равноправия — это департамент золушек, позабытый и недооцененный. При любом начальстве, кроме Хэрриет Хармон, оно могло лишь сотрясать воздух да изредка выпускать пресс-релизы. Но Хармон стала неудобной женщиной в лейбористской партии. Ее избрали в 1982 году, в 32 года, на пятом месяце беременности, и на протяжении своей карьеры она была лицом, и беззастенчивым голосом гендерного равноправия. Хармон вышла замуж за Джека Дроми, с которым познакомилась в ходе профсоюзных диспутов 1970-х. «Любовь на баррикадах», — смеется Хазарика. «В эпоху нового лейборизма она стала самой настойчивой британской феминисткой», — фразу приписывают Квентину Летцу из Daily Mail. «Карьера Хармон демонстрирует одно из ключевых качеств неудобной женщины. Она упорна». Из первого кабинета министров Тони Блэра ее уволили, прозвав «чокнутой хетти Однако шаг за шагом она завоевывала власть в Лейбористской партии и ее излюбленные идеи, например, о том, что частный вопрос ухода за детьми – это важная область политики, выдвигались на передний план. За 30 лет от забастовки Грюнвика до ее продвижения на пост второго лица в Лейбористской партии влияние профсоюзов заметно уменьшилось, но права работающих женщин неуклонно расширялись. В 1993 году все женщины, а не только работницы с большим стажем, получили право на декретный отпуск. В 2003 году мужчины впервые получили право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Вдохновленная примером Хармон целое поколение женщин вступило в лейбористскую партию и стала оспаривать прежде находившиеся в руках мужчин рычаги власти. Британский конгресс Трэд-юнионов, основанный в 1868 году, лишь в 2013 году назначил женщину генеральным секретарем. В некоторых профсоюзах до сих пор нет женщин-руководителей. Крупные профсоюзы не поддерживали выдвижение Хармон, и ей пришлось взять кредит как частному лицу, чтобы финансировать свою избирательную кампанию. Когда в 2017 году я писала о Хармон, член парламента от Лейборисской партии, 30-летняя Джесс филиппс объяснила, чем ее поколение обязано Хэрриет. «Если моя мама рыдала из-за патриархата, я могу над ним смеяться», — сказала она. В одинокой битве Хармон не было ничего смешного. Это сегодня феминистки, которые берут числом, могут позволить себе и смеяться над сексизмом, и бороться с ним. Крайне важно, что Хармон отвергла идею женской конкуренции друг с другом. Американская феминистка Кэти Полет назвала это «синдромом смурфетты», По образцу единственной женщины с Мурфа нам кажется, что для женщин есть лишь одно место за столом власти. Если она занимает это место, значит нет места для меня, и мне нужно ее свергнуть. Это можно назвать тактикой Маргарет Тэтчер. За все время правления она назначила в кабинет министров только одну женщину. Это была ее подруга Джанет Янг, которая стала лидером консерваторов в Палате Лордов. Она блокировала снижение возраста согласия для гомосексуалов и отмену раздела 28 – закон, запрещавший пропаганду гомосексуализма. Она утверждала, что продвижение женщин сдерживается только недостатком амбиций у них самих, а феминизм требует для них особых привилегий. «Я здесь не потому, что я какая-то особенно напористая женщина», сказала она в Глазго перед выборами 1979 года. «Мне не нравятся напористые женщины». Я люблю способных людей, которые не слишком упирают на феминизм. Я считаю, что люди чего-то добиваются благодаря личным способностям, а не полу. Сделаем глубокий вдох. Во-первых, миссис Тэтчер, вы, безусловно, были напористой женщиной. В 1948 году вам отказали в назначении в Imperial Chemical Industries, потому что на собеседовании вас сочли упрямой, эгоистичной и слишком самоуверенной. Вы хотели сидеть дома и печь пирожки не больше, чем Хиллари Клинтон. Конечно, быть матерью и домохозяйкой – высокое призвание. Но я ощущала, что это не мое призвание, написали вы в мемуарах 1995 года. Мне нужна была карьера, просто потому что я такой человек. Второй важный момент. Помимо амбиций, вы использовали преимущество которых не было у окружавших вас женщин. Пожалуй, главное, что у вас был муж, который поддерживал вас, а не ждал, что вы пожертвуете всем ради него. В то время это вызвало огромный резонанс. Даже сейчас для значительной части движения за права мужчин Деннис – подкаблучник, вечный номер два. «Если брак, либо слияние, либо поглощение, то моим родителям нравилось второе», – писала ваша дочь кэрл. «У вас была круглосуточная няня, и дети спали в ее спальне. Позже их отправили в школу-пансион». Вы могли работать как мужчина, вы реализовывали свои личные способности на полную катушку, избавленные от обязанностей второй смены, которая выпала на долю других женщин. Пункт 3 Вы пользовались преимуществами, которые завоевали для вас ваши предшественницы. Суфражисты и суфражистки обеспечили женщинам избирательные права. Другие активистки боролись за высшее образование, и не будь их, вы бы не пошли учиться в Оксфорд. Благодаря активизму, когда первая жена Денниса ушла к другому мужчине, он получил развод и женился на вас. Те, кто агитировал за принятие закона о гендерной дисквалификации в 1919 году, дали женщинам возможность быть профессиональными юристами, и вы стали юристом перед избранием в парламент. Четвертое. Судя по вашим действиям, вы предполагали, что многие коллеги и избиратели отнесутся к вам менее серьезно, как к женщине, и пытались принять опережающие меры. Выбрали уроки, чтобы понизить голос и звучать в палате общин менее пискляво и более авторитетно, более по-мужски. Вы, возможно, считали, что чего-то достичь можно только благодаря личным способностям, а не полу. Но многие талантливые женщины так и не смогли в полной мере реализоваться из-за преград на их пути. Люди все еще регулярно спрашивают меня, является ли Тэтчер иконой феминизма. Мой ответ – она не моя феминистская икона. Извините, миссис Тетчер, но вы совершенно не правы. Напротив, Хериет Харман всегда настаивала, что не является исключением из правила. Профсоюзы или Борисское движение, где доминировали мужчины, относились к ней настороженно, поэтому свой форпост она строила в департаменте по вопросам равноправия. Манифест лейбористов 2005 года обещает сократить разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами и следить за всеми видами неравенства и ущемления прав отдельных групп. По словам Аиши Хазарики, влиятельные игроки партии Гордона Брауна на Даунинг-стрит полагали, что дело ограничится аккуратным перекладыванием бумажек. Но у Харман были другие планы. Она сказала своим вечно недооцененным служащим, что хочет сделать нечто по-настоящему существенное, а на их опасение, что этого не позволит номер 10, канцелярия премьер-министра, она ответила прямо «Вы подотчетны мне, а не номеру 10». А затем Хармон собрала все разрозненные комиссии по вопросам расового равенства, инвалидности и прочее в свой офис, в здании Адмиралтейства, в Ууайт-Холле, Уу и попросила, чтобы ей сформулировали три важнейших требования. «Когда мы встретились, — сказала Хазарика, — ими было уже прочно усвоено, что не нужно амбиций, радикальных действий, не нужно раскачивать лодку, поэтому они все пришли со слабыми, чрезвычайно слабыми предложениями». Так что Хармон, Хазарика и их команда решили, что должны пробиваться самостоятельно, выдвигая собственные более радикальные требования. И первым из них стала прозрачность в оплате труда. Заставить предприятия раскрыть информацию о том, как они платят работникам, мужчинам и женщинам. Шел 2007 год, и Даунинг-стрит готовилась к выборам, которые в конце концов были свернуты Брауном. Верхушка лейбористов серьезно сопротивлялась всему, что могло не понравиться крупному бизнесу. Была созвана комиссия, лучший способ задушить радикальный потенциал бумажной волокитой и месяцами переговоров. Харман обошла комиссию, объявив, что они рассчитают разницу зарплат через простые цифры по часовой оплате труда. Ее решение не было идеальным, но должно было пролить свет на проблему. Так оно и случилось. Для воплощения планов Харман потребовалось 10 лет, но в апреле 2018 года компании, в которых работало больше 250 сотрудников, были обязаны перейти на прозрачную оплату труда. Первые данные, полученные от 10000 предприятий и организаций государственного сектора, показали, что медианная почасовая оплата у женщин на 9,7% ниже, чем у мужчин. На BBC шестеро ведущих мужчин Ху Эдвардс, Ники Кэмпбелл, Джон Хамфрис, Йон Соппелл, Ник Робинсон и Джереми Вайн приняли решение о сокращении своей заработной платы. Китайскому редактору Кэрри Грейси которая уволилась, обнаружив, что мужчинам на той же должности платят больше, принесли извинения и вернули деньги. Она пожертвовала их обществу Fawcett, благотворительной организации, названной в честь суфражистки Мили Сент-Фоссет. Повторюсь, информация это власть. Исследования показали, что женщинам недоплачивают, и это дало им в руки инструмент для дальнейших переговоров. Будем надеяться, что эта прозрачность разрушит укоренившийся миф о том, что женщинам недостает упорства в работе, и потому они получают меньше мужчин. Исследование 2016 года, проведенное бизнес-школой КАС, в котором приняли участие 4600 работников, показало, что проблема заключается не в синдроме женской сдержанности, а в прямой дискриминации. Женщины, работающие на полную ставку с той же вероятностью, что и мужчины, могли требовать повышения заработной платы, однако мужчины получали повышение с вероятностью на 25% больше. Исследование также показало, что работники, занятые неполный рабочий день, просили о повышении заработной платы реже. Угадайте, люди какого пола чаще заняты неполный день? Женщины. Опять-таки равная оплата труда сложнее, чем кажется. И Хармон, и Хазарика понимали, что быть неудобной чуть проще, если у тебя в руках точные данные. Вот почему эта борьба была так важна. Это дошло до самых верхов, сказала Хазарика. Хэрриет пришлось прибегнуть к помощи Барбары Кассел, чтобы добраться до Гордона Брауна и начать говорить. Мы решили, что за это дело мы будем стоять до конца. Как всегда, у сильных мира сего нашлись веские поводы не давать феминисткам желаемое. В данном случае речь шла о будущих выборах, где принятие закона о гендерном равноправии выставило бы лейбористов врагами бизнеса, главными соратниками недовольных. Хазарика говорит, что советники номера 10 отчаянно пытались заставить Харман отказаться от требований прозрачной оплаты труда. «Вы всегда работали на благо партии», — говорили Харман. «Зачем вам рисковать вашей репутацией?» Как преданная лейбористка, она чуть было не сдалась. «Я говорила, вы не можете отступить. Это ваше наследие», — говорит Хазарика. И Харман оставалась несгибаемой. в равноправии не только обеспечил прозрачность оплаты труда, он также расширил антидискриминационное законодательство, распространив его на ограничения по возрасту и разрешал политическим партиям включать женщин в короткие списки кандидатов в парламент. Номер 10 сопротивлялся, и Хазарика вспоминала, как ей звонил специальный советник и кричал на нее. Помню, как Хэрриет говорила мне, «Не кисни, это жизнь. Мы ничего не добьемся, если будем спрашивать разрешения и плакать. Нам придется быть неудобными и неразумными». Самое радикальное положение в акте, которое никогда не было реализовано, это обязанность государственного сектора обеспечивать равенство, попытка вернуться в политической дискуссии к классовым проблемам. Решения, принимаемые национальным или местным правительством, должны использовать баланс власти так, чтобы уменьшить неравенство, обусловленное социально-экономическим разрывом. Иными словами, при принятии решений следует учитывать, будут ли они способствовать или препятствовать экономическому неравенству. Полли Тойнби из газеты «The Guardian» назвала это социализмом в одном пункте. Правда, он так и не был принят. Как и акт о равной оплате труда, акт равноправий прозвучал лишь в последние дни лейбористского правительства. Он получил одобрение королевы 8 апреля 2010 года. Двумя днями ранее Гордон Браун отправился в Букингемский дворец и попросил провести всеобщие выборы. Эти выборы ему предстояло проиграть, и к власти пришло консервативное правительство во главе с Дэвидом Кэмероном и Джорджем Осборном при поддержке Ника Клега из либерально-демократической партии. Они собирались ввести режим жесткой экономии, который должен был ударить по женщинам, потому что они больше всех полагаются на государственные льготы. Коалиционное правительство могло себе это позволить. Ему не было нужды анализировать распределение бюджетных средств по гендерному признаку и уделять должное внимание сокращению неравенства. Революция Хэрриет Харман осталась незавершенной. «Иногда нужно вести себя плохо», — говорит Аиша Хазарика. «Нужно действовать, нужно угрожать, говорить публично, называть имена и стыдить». «Если нужно, увольняться, вызывать шумиху, устраивать скандал». Способность быть неудобной дает определенные рычаги, но это очень утомительно. За время работы на Хармон Аиша Хазарика и остальные члены ее команды превратились из серых мышек, которые опасались огорчить номер 10, в уверенных, требовательных, эффективных сотрудников. Хотя обе женщины принадлежали к мягкому левому крылу партии и обеих критиковали за то, что они не поддержали Джереми Корбина, Их считали сумасшедшими социалистками, смехотворными феминистками и запрещали им использовать слово «класс» в официальных документах и речах, поскольку оно представлялось пугающе агрессивным. Это еще одна причина, по которой феминистки оказываются обманутыми историей. Такие женщины, как Барбара Кассел и Хэрриет Харман, боролись за законодательство, которое сегодня кажется само собой разумеющимся. Им не воздали должное. Официальная история о партии, которая некогда считала их взгляды безумной крайностью, сегодня описывает их как людей, ломившихся в открытую дверь. Радикалами пристало быть мужчинам. Женщины в истории предстают либо орудиями борьбы, либо ведьмами, когда они борются за изменения, а если они добиваются своего, то становятся в глазах окружающих мелкими старыми склочницами или рассеянными святыми. В политической борьбе Хэрриет Хармон добилась невероятных успехов, но сейчас в либористской среде модно ее высмеивать как неактуальную сторонницу Блэра, восхваляя отсталого Джереми Корбина, который не может похвастаться ни одним серьезным законодательным актом. Джая Бендесаи чуть не пала жертвой подобного пренебрежения. «Я уверена, что в профсоюзном движении много действительно активных женщин азиатского происхождения, но мы о них не знаем», — говорит Хазарика. Если даже сегодня сильной цветной женщине не подобает вовлекаться в политику, невозможно поверить в то, что в те годы женщина могла на это пойти, особенно когда Йенах Пауэлл только-только мобилизовал профсоюзы на проведение маршей. Хазарика считает, что Джордж Уорт, владелец Грюнвика, нанимал женщин из Южной Азии, поскольку полагал, что они будут покорными, у них серьезная трудовая этика, и они не доставят ему хлопот. Таким образом, протест Десаи разрушил все ожидания относительно ее происхождения и пола. Как я уже говорила, не стоит присоединяться к умильным похвалам профсоюзам 1970-х годов, закрывая глаза на их недостатки, но не будем игнорировать и тот факт, что их упадок – часть большого процесса в западной политике, а именно перехода от коллективизма к индивидуализму. Это распространилось как на феминистское, так и на ЛГБТ-движение, которое сегодня часто выбирает личные решения, а не коллективные классовые действия. У меня вызывает мрачную усмешку тот факт, что два западных СМИ, которые больше всего ратуют за пробуждение масс, ВАЙС и БАСФИТ, оказывали серьезное сопротивление сотрудникам, которые хотели создать профсоюзы внутри изданий. Между тем, одним из величайших злодеев для движения «МИТУ» должен быть признан невероятно скучный консервативный политик Крис Грейлинг. Он, возможно, не мастурбировал в цветочный горшок и не требовал массажа от начинающих актрис, но он нанес ужасный ущерб жертвам сексуальных домогательств на рабочем месте, поскольку вел авансовый платеж для начала судопроизводства по трудовым спорам. «По юридическим причинам я хотела бы пояснить, что у меня нет никаких оснований утверждать, что Крис Грейлинг мастурбировал в комнатное растение». За три года после введения этого закона в 2013 году количество исков в суд сократилось на 79%. Позднее Верховный суд постановил, что авансы от 390 до 1200 фунтов стерлингов являются незаконными. Правительство выплатило компенсацию всем, кто уплатил эти взносы, но оно не могло возместить несправедливость, причиненную тем, что многим делам таким образом просто не дали ходу. Профсоюзы также дали многим работникам политическое образование, научив их тому, что отношения между менеджерами и рабочими это скорее процесс постоянных переговоров, чем от века данный закон. Профсоюзы помогли трудящимся увидеть, что вместе они сильнее и могут бороться с низкой заработной платой и плохими условиями труда. Возможно, мы стали излишне самоуверенными, удовлетворившись некоторыми из побед, одержанных рабочими за последние 50 лет. Ведь прогресс стирает следы борьбы, которая его породила. С 1999 года в Великобритании установлен минимальный допустимый размер оплаты труда, хотя он все еще слишком мал для того, чтобы на него можно было прожить. Наше членство в Евросоюзе укрепило национальные законы о гибком рабочем графике, о здравоохранении, о безопасности и дискриминации в связи с беременностью. Возможно, нам придется бороться, чтобы сохранить их после Брекзита. Когда политики говорят о сокращении бюрократии и волокиты стоит уточнить, что это значит. Для работодателей, несомненно, выгоднее увольнять беременных женщин. Для феминизма жизненно важно, чтобы это было им запрещено по закону. Большую часть профсоюзов сегодня составляют женщины, 54,6% на 2017 год, по сравнению с 45% в 1995 году. Среднестатистический член британского профсоюза «Белая женщина старше 40, с высшим образованием, работающая по специальности», писала Клэр Малолли из британского конгресса Трэд-юнионов в мае 2018 года. Поэтому упадок профсоюзов после Грюнвика имеет и феминистское измерение. Джая Бен Десай, несомненно, была неудобной женщиной. Забастовщицы в Саре сломали стереотипы о пассивности и традиционном жизненном укладе иммигрантов из Южной Азии, хотя Десаи... Порой играла на этих стереотипах в прессе, когда это нужно было для дела. Она была музой движения и долгое время вела отряды своих людей вперед, когда им уже много раз советовали сдаться. Она была непреклонна в своем убеждении, что работники лаборатории заслуживают большего. Легко свести Грюнвик к нехитрой слащавой истории о том, как профсоюзы наконец начали заботиться об иммигрантках. Но истина куда сложнее — Примечательно, что самые нашумевшие истории об этом написаны белыми мужчинами, и лишь немногие активисты, помимо Джая Бендесаи, добились какого бы то ни было общественного признания. Иногда это был их собственный выбор. Я пыталась связаться с несколькими демонстрантками Грюнвика и не получила ответа. Когда я разговаривала с Сундари Анитой, она заметила, что существует целый культ Джаебен, и добавила, что в этом есть определенный риск, поскольку, выдвигая на первый план одного человека, можно неосторожно поддержать идею, что это исключительная персона и то, что она делает, не нехарактерно для других женщин из Южной Азии. В этом есть резон. Но я все еще нахожу очень вдохновляющую крошечную фигурку Джая Бендесаи в толстом пальто поверх розового сари, с плакатом в руках. Как и другие неудобные женщины, она расширила наше представление о том, какой может быть женщина. В своей книге «Бастующие женщины» сундари Анита и Рут Пирсон выражают обеспокоенность тем, что рассказы о забастовке все больше напоминают политическую ностальгию, затуманенной тоской по прошлому взгляд на мощный активизм, выводивший массы людей на протесты, на конфронтацию с полицией и своей центр стремительной силой, объединявшей прогрессивные элементы рабочего движения и более широкий круг людей левых взглядов. Они сравнивают Грюнвик и забастовку женщин из Южной Азии на предприятии бортового питания в самолетах Гейт-Гуэмэй в 2005 году. Они пишут, что в отличие от согласованной поддержки сотрудников Грюнвика, с этими женщинами профсоюзы не проявили никакой солидарности. Отчасти сказывались последствия антипрофсоюзных реформ Маргарет Тэтчер. Грузчики хотели выступить вместе с женщинами, но это было запрещено законом против забастовок, принятым в 1980 году. Впрочем, между Грюнвиком и Гейт Гуэмэй есть нечто общее — представление о том, что трудящиеся мигранты предъявляют наивные требования и наивно подходят к забастовкам. Сундария Анита рассказала мне, что сотрудники Гейт Гуэмэй, однажды обнаружив на своих рабочих местах сотрудников, нанятых через агентство, немедленно вышли на протест. У них был большой опыт протестов на рабочих местах, они привыкли к профсоюзам и были разочарованы отсутствием инициативы своего профсоюза. Однако это было преподнесено как непонимание того, как работают профсоюзы. Позже, когда несанкционированную акцию провели тюремные надзиратели, средства массовой информации представили это как принципиальную позицию. Смотрите, они пренебрегли угрозой увольнения из-за того, что акция несанкционирована. Вот какую принципиальную позицию они заняли, сказала она. Некоторые вещи меняются, но что-то остается неизменным. После забастовки фабрика Джорджа Уорда процветала, но технологические перемены положили конец моде на бумажные фотографии, и в 2011 году она закрылась. Уорд умер в апреле 2012 года. Здоровье Джая Бендесаи пошатнулось после двух тяжелых зим участия в пикетах, но она смогла вернуться к работе по специальности и стала преподавать швейное дело в Хайроу-колледже. В возрасте 60 лет она сдала экзамен по вождению и призывала других женщин-мигранток сделать то же самое, считая, что это даст им большую свободу. Некоторые мужчины из штата Гуджарати до сих пор презрительно отзываются о ней, потому что не одобряют сильных независимых женщин написал Грэм Тейлор в обновленной версии книги «Грюнвик» в 2015 году. Она до сих пор остается в отечестве своем пророком бесчести. Когда в 2010 году Джаебен умерла, семья развеяла ее прах у истоков рек Инда и Ганга, а также в Ротерхите, на Темзе. Будучи последовательницей индуизма, она верила, что люди, как реки, впадают в океан. В 2016 году, спустя 40 лет после начала забастовки Грюнвика, она стала одной из семи женщин, заявленных BBC в номинации «Время женщин». В ночь перед объявлением лауреатов состоялся прием в Букингемском дворце, устроенный герцогиней Корнуольской. На нем присутствовали Сунил, теперь известный как Шиф Десаи, и некоторые другие забастовщики. «Лично я небольшой лист скромно заявил Джек Дроми, — «но я подумал». Как же прекрасно, что Джордж Уорд оказался на пресловутой свалке истории, а Джая Бендесай остается легендой».